Глава 36. Я не помню, как добралась до гостиницы, как села в экипаж и выехала из Тамара. Напрочь забыла, что собиралась заехать к Тайлеру, чтобы забрать запрошенные ранее деньги, и вспомнила об этом только в Хейденролле. Покой не давал разговор с Ноа. Каждое его слово пожирало изнутри до боли, будто прежнее тело отчаянно потянуло меня обратно и билось за мою душу из последних сил. Но разве я могла оставить малышей и обречь их на гибель? Нет. Ничто никогда ни в одном из миров не заставит меня бросить детей. И нечего тут думать. Решение пришло само собой. Я сообщу Адриану о беременности и буду ждать его уже никак фиктивного мужа в надежде, что он не поменял своего мнения на мой счет. Ну а если поменял, то буду воспитывать детей сама. У меня хватит сил. Для счастья женщине мужик не нужен. Дети. Вот главный смысл. Главная мечта, с которой я еще совсем недавно распрощалась навсегда воодушевленная, окрыленная, я сошла с экипажа у запертых ворот и выудила из сумочки ключи. По обыкновению сунула ключ в замочную скважину и провернула, но наткнулась на преграду, нахмурилась, наверное, в суматошных мыслях просто неправильной стороной вставила. Проделала те же действия вновь, но безрезультатно. Пожав плечами, позвала на помощь кучера, пока он возился с замком, через щели заметила во дворе движение. «Раймона! Кайрис, откройте! Я не могу попасть домой!» Закричала с негодованием «Нет у тебя дома, Кармен!» Послышался знакомый мужской голос Морти. «Проваливай живи на землях, которые достались тебе в преданное. Здесь и я теперь хозяин». Через забор с грохотом пролетел дорожный сундук и едва не зашиб меня, только и успела отскочить в сторону. От удара крышка распахнулась, вываливая в дорожную пыль мои наряды. Вцепившись в калитку, я припала к щели и увидела довольную рожу этого поганца. Жуткая злость прошибла все тело, и глаза налились кровью. Я готова была рвать и метать, таранить забор, орать и драться. Но вспомнила, в каком положении нахожусь. Нельзя поддаваться эмоциям и рисковать малышами. «Открой! Давай поговорим спокойно!» Голос дрогнул, дыхание участилось, но Мортимер противно рассмеялся и подошел к запертым воротам. Отыскал ту самую щель, в которую я пялилась и ухмыльнулся. «Мы уже говорили, и из этого ничего не вышло». Так что не вижу смысла впускать тебя на порог своего дома. Я уже уволил прежнюю прислугу и нанял новую. Родовые призраки охраняют поместье, так что тебе нет смысла здесь находиться. Я полноправный наследник Хейденрола. У меня будто что-то лопнуло в груди, в глазах на миг потемнело как есть, осела на землю у ворот, будто брошенный пес, до конца еще не осознавая, что меня жестоко выкинули на улицу. Вдруг одолело чувство дежавю. Вспомнилось, как Родион сменил замки и, улучив момент,. И выставил чемоданы с моими вещами на лестничную площадку. Как же я тогда кричала и молотила в дверь. Это надо было видеть. Такой истерики со мной еще никогда не случалось. Соседи вызвали полицию и... Нет, ни сестра, ни бывший муж даже не вышли из квартиры. Целую ночь я тогда провела в камере, а на рассвете поехала к злосчастному мосту. Уже в такси прилично накачалась вискорем и пыталась отвлечься чтением романа, как и делал это обычно — точно не участвовала в конкурсе. Промокод с ссылкой на книгу пришел мне на почту. Я тут же его активировала и погрузилась в чтение, уже стоя на мосту. А потом телефон выскользнул из рук. Я пыталась поймать его в воздухе и... сорвалась. Вот оно что! Мое тело в коме, иначе душа не тянула бы обратно. «Убирайся к мужу, Кармен! Документы о вступлении в наследство уже у поверенного!» Он говорил, а я не слушала, с трудом осознавая глубину катастрофы. «А как же мое дело?» «Ты не можешь просто отобрать его у меня!» «Твое!» — глумливо расхохотался Мортимер. «О каком твоем деле идет речь? Если ты о производстве огненной воды, то это старинный рецепт Хейденов. Тебе ли этого не знать?» «Что?» — подскочила на ноги и бросилась к воротам. «Да ты, сволочь неблагодарная! Будь проклят тот день, когда я решила тебе помочь!» Меня понесло... В крови кипела такая ярость, что я бы растерзала Морти голыми руками и всех родовых духов, что так подло поступили со мной. Я не просила той власти, не хотела быть главной, но они сами настояли, чтобы потом вот так предать? Видно, не зря биат отравила тебя. Если ты и раньше был таким мерзавцем, то заслужил все, что с тобой произошло. Вот увидишь, ты еще ответишь за то, как со мной поступил. Только в одном ты прав, Морти, я больше не Хейден. Подавись ты этим рецептом. Ненавижу, тварь. Принялась колотить ногами в запертые двери «Удольф, чтоб ты в гробу перевернулся, скотина! Выбрал себе главу? Так и пожинай плоды своего выбора! Уверена, что этот идиот разорит Хэтэнролл быстрее, чем поспеет следующий урожай винограда! Но мне теперь нет никакого дела до проблем рода, который отказался от меня и вышвырнул на улицу! Пропадите пропадом!» Ответом стал издевательский смех нового хозяина поместья и его слуг. Последнее особенно обидно, ведь их наняли на мои деньги. Мои! Сколько труда, сколько нервов вложено, сколько сил пропало даром!» Бессильно опустившись на землю, горько заплакала. Я понимала, что нельзя расстраиваться, нельзя так сильно переживать, но ничего не могла поделать. «Госпожа, госпожа Кармен, идемте скорее отсюда!» Раздался знакомый голос дворецкого. «Это ты, Кайрис?» Посмотрела на мужчину сквозь пелену слез. «Я Кармен!» подтвердил он и попытался меня поднять. «Пожалуйста, послушайте старого слугу. Нам лучше убраться отсюда и не унижаться перед этим недостойным человеком». Позволила себя поднять и усадить в наемный экипаж. Карис собрал раскиданные вещи и установил сундук в багажное отделение, после чего велел вознице уезжать. Карис, что я сделала не так? Чем заслужила подобное обращение?» Никак не могла унять бегущие ручьями слезы. «За что он так со мной?» «Не рвите себе сердце!» Мужчина подал мне салфетку. У человеческой неблагодарности нет объяснений. А вы сильная. Справитесь. Вам еще повезло, что вышли замуж за господина Лигерда. Представьте, чтобы сделал с вами Мортимер, не будь вы замужем. Продал бы тому, кто больше заплатит. На самом деле не все так плохо. У вас есть земли, которые отошли в преданное. Есть супруг, который защитит от любых неприятностей. Влиятельные родственники. Уверен, госпожа Габриэла не останется в стороне. Она и ее муж Себастин показались мне людьми благородными. Ты прав. Карис. Хлюпая носом, я понемногу успокоилась. Еще не все потеряно. «А куда мы едем?» «Так к кузнецу, Олди, Кроуму. Он приютил нас, Раймона, и подсказал, чтобы встретили вас. Как вовремя-то? Не представляю, как бы вы тут одна, бедняжка, справились?» Тряска в дороге выжила из меня последняя силы. Хорошо, что нашлись друзья, к которым можно обратиться в трудную минуту. Кроуму встретили как родную. Особенно сполошилась Раймона, ведь она знала о моем состоянии. Они с женой Олди уже нашли общий язык и теперь окружили меня всевозможной заботой и комфортом. Кайрис в красках рассказал, как поступил со мной Мортимер, чем вызвал всеобщее негодование. Олди тут же заявил, что не будет вести с ним никаких дел, а за перегонные кубы, что я заказала для расширения производства, лучше вернет деньги и уплатит неустойку. Как хорошо, что не успел их отправить. Хоть одна хорошая новость. Брат ведь платил наличными. Договорились вы на словах. Морти ничего не сумеет предъявить. Завтра мы поищем помещение, где их можно будет установить, и откроем собственное производство. А где Тайлер? Мне он нужен, как никогда». «Не знаю, госпожа». Отозвался Кайрис. «Он уехал сразу после вашего отъезда. А после я его не видел». «Госпожа Кармен. Видит единый. Не хотел вас расстраивать еще больше, но, боюсь, эту новость нельзя отложить на потом». «Что еще случилось?» После горячей ванны с травами и успокаивающего отвара я понемногу приходила в себя. Вряд ли меня можно было удивить больше, чем это сделал кузен. Несколько дней назад я случайно подслушал, как молодой господин интересовался у вашего поверенного, в какой столичной клинике содержит господина Колина и во сколько семье обходится его нахождение там. Что ты хочешь этим сказать? Похолодело от нехорошего предчувствия. Мне кажется, Мортимер не будет оплачивать счета и предпочтет перевести вашего брата в Хейденролл, вот только не уверен, что там ему будет оказываться необходимая помощь. Учитывая, как Морти поступил со мной и как по-хозяйски распоряжался в поместье, настоящий наследник Хейденролл ему не нужен. Не исключено, что Колин просто не дождется помощи и загнется от заботы нашего кузена. Следовало опередить гада и забрать Колина к себе, и без помощи новых родственников мне в этом вопросе не обойтись. «Решено. Завтра едем в столицу. Раймона, Кайрис, вы поедете со мной?» «Даже не сомневайтесь, госпожа», — заверила экономка. «Мы вас одну не оставим».